Законы существующих хозяйств их нормальной производительности выражаются в том, что первое при укреплении в отдельных имениях земли подлежащей отчуждению в первую очередь передаются трудящимся на земле хозяев пахотные сенокосные и выпасные угодья необрабатываемые самими собственниками или оставленные ими без надлежащего использования либо сдаваемые обычно в аренду за деньги или из части урожая, а затем уже земли, на которых ведет хозяйство сам собственник. Приказ о земле, статья третья. Второе. Волосные земельные советы обязаны принимать меры к тому, чтобы каждому хозяину, засеявшему или обработавшему под посев землю, при всех перемещениях или изменениях землепользования – было бы обеспечено получение урожая, его посева и вознаграждение за вложенный труд по обработке земли. Приказ о земле, статья 16, пункт 3. Наряду с этим, на волосные земельные советы возлагается вообще забота и ответственное попечение о производстве на землях волости своевременной и надлежащей обработки засева и сбора урожая, для чего советы могут принимать все соответствующие меры и в необходимых случаях брать в свое распоряжение и заведование необрабатываемые участки и сдавать их в аренду, привлекая к содействию по делам этого рода должностных лиц сельского управления. Приказ о земле, статья 18. Устанавливая порядок отчуждения и передачи трудящимся на земле хозяев угодий сельскохозяйственного пользования – Земельный приказ допускает также возможность перехода таких угодий к мелким землевладельцам путем покупки их от прежних собственников по добровольным сделкам. Приказ о земле. Статья 4, 8 и 11, пункт 4. Стеснительное условие, которое при этом ставится, это одобрение таких сделок волосными земельными советами. Приказ о земле. Статья 14, пункт 6 что необходимо для устранения обхода правил закона путем подобных сделок. Земли, перешедшие к землевладельцам по подобным сделкам о купле-продаже, не облагаются выкупными платежами. Приказ о земле, статья 8. С той же целью предупреждения обхода закона и все вообще добровольные сделки о купле-продаже земель сельскохозяйственного пользования в пределах волости – могут быть совершаемы не иначе, как по одобрении их властным земельным советом. Приказ о земле, статья 14, пункт 6. Правило это, однако, как пришлось разъяснить позднее, не распространяется, конечно, на земли, не подлежащие отчуждению, продажей купли которых может совершаться свободно на общих основаниях. Приказ от 3 октября, 1920 года, номер 163, статья 4. Проведение в жизнь земельного закона предполагалось возложить согласно одобренному мною первоначальному проекту на волосные земства. Проект введения этого закона сенатор Глинка представил мне одновременно с правилами земельного приказа. Но, решив приурочить издание последнего к началу наступления войск, я признал желательным по приезде Кривошеина земский проект обсудить еще раз. Поэтому, чтобы не задерживать проведение в жизнь осуществления земельных мероприятий, временно, впредь до введения волосного земства и прочного установления и упорядочения земской жизни на местах, я решил возложить проведение закона на волосные и уездные земельные советы, учрежденные временно на один год. Для этого было издано приложенное к приказу о земле временное положение о земельных учреждениях. Это нисколько не нарушало моего решения передать все земельное дело самому земледельческому населению, так как по положению о земельных учреждениях члены волосных земельных советов должны были избираться особыми волосными земельными сходами составляемыми из того же круга лиц и избирающими членов из той же среды, как и в властных земствах, а именно из мелких земельных собственников крестьянского типа с участием старших представителей, от владеющих землей в пределах волости церковных причтов и училищ и всех прочих землевладельцев. Равным образом и в уездных земельных советах преобладают члены избираемые теми же волосными земельными сходами. С утверждением же, изданием 15 июля 1920 года положение о волосном земстве был окончательно установлен намеченный ранее порядок и право избрания земельных советов перешло к волосным земским собраниям. Согласно временному положению о земельных учреждениях, Каждый волосной земельный совет должен был состоять не менее чем из пяти и не более чем из десяти избираемых волосными земельными сходами членов, которые выбирают из своей среды председателя».